Глава восьмая. Застыв у двери буквально на мгновение, за которое успела взять эмоции под контроль благодаря постоянной практике в дядином дворце, я проследовала в гостиную под пристальным взглядом Снежного и неспешно села на предложенный им стул, вежливо отодвинутый специально для меня. Да, Этмар не только встал, когда я появилась на пороге, но и выказал уважение, проявив галантность по отношению к своей гости. Казалось бы, что тут такого? Обычное дело у представителей высших родов. Вот только щеки этой самой гости начали наливаться жаром, приобретая, судя по опыту, пунцовый оттенок. «Да что со мной вообще происходит? Почему вместо того, чтобы думать, как избежать нежеланного замужества, Я буквально таю от его внимания и взглядов. Это раздражало неимоверно, подталкивая к опрометчивым поступкам, но я привыкла держать лицо и в более сложных ситуациях, открываясь только перед самыми близкими существами, а снежный таковым точно не являлся. «Тебя что-то беспокоит?» Донесся, будто издалека участливый голос Реймона. «С чего ты взял?» Ответ прозвучал чересчур грубо, но с этим я поделать уже ничего не могла. На кого я больше злилась? На себя или на Этмара? Сложно сказать, но нервы были натянуты, как струна, что со мной происходило нечасто. С того, что я так и не услышал ответа на свое пожелание «Доброго утра!» Принимаясь за завтрак, констатировал мужчина, глядя исключительно в тарелку. «Я...» Оправдание собственной неучтивости готово было сорваться с языка, но получилось сдержаться, довольствуясь стандартным пожеланием. «Доброе утро, лорд. Как спалось?» «Замечательно. Кстати, прекрасно выглядишь. И платье чудесное». Легкая улыбка тронула его губы. Видимо, происхождение ткани для данного наряда было раскрыто. Но я и не рассчитывала, что он не узнает собственное покрывало. «Да что вы, как дети малые, ходите вокруг да около. Между вами искры уже летят, того и гляди, гостиная запылает, а они тут сидят, как будто ничего не происходит». Вмешалась в разговор Буля, сдавая нас друг другу с потрохами. «Мы сами разберемся». — рыкнул Рэймон, пытаясь поставить на место помощницу. — Занимайся своими делами. Вот только помощница ставиться на место совсем не желала, демонстрируя полное отсутствие страха перед хозяином. — Сами вы разберетесь, когда рак на горе свистнет из-за собственной гордыни. Проигнорировав рычание, отмахнулась та. — Кстати, это Табултус? Она кивнула на Этмара, обращаясь ко мне. «Сегодня вообще не спал всю ночь, меряя шагами свой кабинет. А эта леди...» Теперь со Снежным мы поменялись местами, и откровения были адресованы ему. До самого утра провертелась в постели, нашептывая то Рэймон, то Этмор. Вот же, сдала со всеми потрохами. «Бурбуля, «Бурбуля!» В унисон вскричали мы, переглянувшись, и тут же отведя взгляды. «Ладно, ладно, молчу». Все равно, что хотела, уже сказала. «Приятного аппетита, детки!» Фыркнув, домовуха исчезла, оставив нас переваривать полученную информацию. Работы накопилось много. Первым прервал затянувшееся молчание Снежный. «Поэтому не спал до самого утра». «Именно так я и подумала», кивнула, принимая предложенную версию, лихорадочно подыскивая объяснение своей ситуации. Но, как на зло так и не находя. Поэтому проще было представить, что обо мне Буля вообще не упоминала, и перевести разговор в более безопасное русло, что я, в общем-то, и сделала. «Весточки от отца еще нет?» «Всего несколько слов в записке, прилагавшейся к твоим вещам». Коснувшись кармана, Рэй извлек клочок бумаги и протянул его мне. «Почерк брата», — нахмурилась я, разглядывая записку но, судя по содержанию, дела налаживаются, и на днях они нагрянут в гости». «Да, я прочитал», — кивнул мужчина. «Решил, что если не запечатано и не указано твое имя, то тоже имею право знать содержание. Тем более нужно было проверить послание на наличие вредоносных заклинаний». «Не думаешь же ты...» договорить мне не дали». «Думаю». Ты та, за кого твои близкие отправятся и в огонь и в воду. А враг не отличается благородством методов и вполне может использовать это против них. Да, кстати, прибывшие вещи я тоже проверил». Щеки вновь полыхнули алым, когда представила снежного разбирающего мое белье, и, судя по тому, как тот поспешил дополнить сказанное, это не осталось незамеченным. Я проверял сканирующим заклинанием, не касаясь вещей руками. Так что они лежат в том же порядке, в котором их доставили. Ешь, а то остынет. Набирайся сил, они нам еще понадобятся». «И для чего же, если не секрет?» Фыркнула я, наконец приступая к завтраку. «Для очередного побега». «Огорошили меня». «Ведь за посыльными могли проследить, несмотря на все предосторожности». И если это так, то уже этим вечером или ночью следует ждать незваных гостей. «Хочешь их поймать?» — догадалась я. «Не хочу, но надо». Это единственный выход покончить с ними одним махом. Если этого не сделать, то вернуться в Академию ты уже не сможешь, не подвергая себя опасности. Я дал слово твоему отцу оберегать тебя и выполню, чего бы это мне не стоило. И если придется проторчать остаток дней в горах, чтобы оградить тебя от преследователей, пойду даже на это. Разумеется, лишь в крайнем случае. Так что нам обоим будет лучше, если мы станем действовать сообща. Согласна? Хотелось возразить, послать демона куда подальше, поскольку в Академию я собиралась вернуться в любом случае. Правда, делать этого не стало, понимая, что он прав. Что ж? Наживкой мне быть еще не приходилось. Но какие наши годы? Страх за мужество отступил перед лицом реальной опасности, заставляя подобраться и забыть о капризах. Мы поймаем тех, кто придет по мою душу, а потом... Потом можно вернуться к выполнению первоначального плана. Реймон неторопливо расправлялся с завтраком, с любопытством поглядывая на меня, совершенно не скрывая своего интереса. «Что?» Подобной пытки я не выдержала и пяти минут, опасаясь поперхнуться очередным кусочком вкуснейшего блинчика, приготовленного булей из-за такого пристального мужского внимания. «Я ждал протестов и истерики, а ты даже не возмутилась», откликнулся он, не став долго мучить мое любопытство, поднявшее голову над всеми остальными эмоциями. «Вот, думаю, это признак глупого безрассудства». Или ты действительно отважная девушка, не сдающаяся перед лицом опасности?» «Конечно, глупого безрассудства». Небрежно отмахнувшись вилкой, не стала разочаровывать собеседника. «А то вдруг еще заинтересуется всерьез, а мне такое и даром не нужно». «Разве девушки могут быть отважными? Уж точно нет. Это же прерогатива мужчин. Вот сейчас позавтракаю и начну метаться по дому» вопя от ужаса и заливая пол слезами, как ты и предполагал. Просто блинчики очень вкусные, не хочется пока отвлекаться. Я так и подумал. Совсем по-юношески фыркнул он, мгновенно утратив свое ледяное высокомерие, став похожим на обычного парня, причем довольно симпатичного. Но все же, надеюсь, до этого дело не дойдет. Не люблю сырость. Надо же, какое совпадение! брякнула я, совсем не собираясь откровенничать, вот только произошедшая с ним перемена немного выбила из колеи, прорвав оборону показного безразличия. «Тоже не любишь сырость и дождь?» — удивился мужчина, причем, судя по выражению лица и по тому, как он подался вперед, забыв о вилке, которую поднес ко рту, эта общая черта была ему приятна. «Нет, не люблю!» Взяв себя в руки, не сразу нашлась с ответом, вызывая очередную едва заметную улыбку, скользнувшую по мужским губам. Это плохо сказывается на цвете кожи. «Зря стараешься», — возвращаясь к завтраку, спокойно произнес Снежный. «Ты о чем?» «О том, что ты пытаешься казаться хуже, чем есть на самом деле. Так вот, зря. Я неплохо разбираюсь в людях». Вижу лицемерие и фальшь. В тебе их нет. А вот юношеского максимализма и упрямства, присущего возрасту, хоть отбавляй. Пытаешься настроить меня против себя, чтобы я отказался от свадьбы? Нет, что ты. Горько усмехнулась, сбрасывая маску светской леди и становясь собой. Всего лишь пытаюсь не дать нам совершить ошибку. Мы оба знаем, что абсолютно разные как огонь и снег, день и ночь. И обрекать нас на жизнь полную разочарования и боли в угоду политическим интересам я не хочу. А ты в курсе, что противоположности притягиваются? Что те же день и ночь дополняют друг друга, обретая в единстве целостность? Не думала дать нам шанс, а не рубить с плеча? Пылкая речь Снежного повергла меня в легкий шок, и я растерялась что в его присутствии со мной происходит с завидной регулярностью, уже входя в привычку. Но мужчина понял мое молчание по-своему. Похоже, не думала. Судьба сводила нас с тобой раз за разом не просто так, поверь. Судя по всему, у нее на нас планы, и рушить их нам никто не позволит. То есть ты предлагаешь смириться, запихнуть подальше свои чувства и делать вид, что так и должно быть? Сорвалась я, вскочив со стула и заметавшись по комнате. «Я не предлагаю их никуда запихивать. Наоборот, прошу дать нам шанс развиться», — остановил мои метания Рэй, поймав за руку и развернув лицом к себе. «Меня учили всю жизнь, что любви не существует, что это сказка, придуманная слабаками. Но Буля права, между нами что-то есть». Искры, которые могут перерасти в настоящее пламя, способное либо согреть наши души и сердца, либо сжечь, оставив после себя лишь пепел. Но решать только нам, каким именно оно будет. Не твоему дяде, не моему народу, а нам двоим. Выпустив мою руку из цепкого захвата, Этмар резко развернулся и вышел из комнаты, оставив наедине со своими мыслями, жалящими не хуже разъяренных пчел. Что ж, вынуждена признать, Снежный умеет убеждать. После его взволнованной речи мои попытки увильнуть от замужества казались жалкими и какими-то по-детски глупыми. А если действительно дать нам шанс? Не пытаться отстраниться от появившейся между нами симпатии, не пытаться быть той, кем не являюсь на самом деле. Я привыкла носить маску, привыкла скрывать истинные чувства и мысли, привыкла руководствоваться разумом, а не сердцем. Но правильно ли это? Хороший вопрос, ответа на который у меня пока не было. Вернувшись в комнату, я нашла там несколько своих многострадальных сундуков, качующих со мной с места на место. Отец давно предлагал создать портальный карман, способный запросто вместить в себя весь мой гардероб и еще много чего в придачу, но эти сундуки когда-то принадлежали маме и были мне дороги как память. Лишенная материнской ласки, я страдала больше, чем брат. Мне не хватало женского участия, совета. В детстве хотелось поделиться своими секретами, но было не с кем. Говорить с отцом или Алвином о чем-то слишком личном не хотелось совершенно, и, глядя на эти сундуки, я представляла, что частичка маминой души находится со мной, от чего становилось легче. Отец, конечно же, любил меня по-своему, заботился и оберегал, но этого было недостаточно для маленькой эмоциональной девочки с любопытством, взирающей на мир. Именно из-за этого моя драконица себя до сих пор не проявила, по крайней мере, так говорили целители. Детская травма оставила слишком глубокий след в моей жизни, заставляя держаться на расстоянии от людей, драконов и прочих разумных существ, подпуская только самых близких — отца, Алвина, Ламиру и Элину. Вот, пожалуй, и все, кто знает меня такой, какая я есть на самом деле. И Рэймон в этой компании казался лишним. Но был ли он таковым? До страшного рассказа леди Доры, нашей коменданши о ее детстве, вернее, о нападении одного из сородичей Этмара населения, в котором она жила с родителями, я даже не задумывалась о том, какова природа снежных демонов, но услышанная наложила свой опечаток, заставив считать их всех безжалостными монстрами. Вот только разве можно судить о всей расе по одному ее представителю? А я судила, презирая Рэймона за то, чего он, в общем-то, и не делал. Именно из-за этого предвзятого мнения я всеми силами пыталась задавить проснувшуюся симпатию, боясь этих чувств, не доверяя в этом вопросе собственному суждению, опасаясь совершить ошибку. Но именно идя на поводу у чужого мнения, Как раз, судя по всему, эту ошибку и совершила. Голова раскалывалась от противоречивых мыслей, поэтому, не придумав ничего лучше, я распахнула один из сундуков, пробежавшись пальцами по резной золоченой крышке. Разбирать одежду, перевешивая ее в шкаф, смысла не было из-за возможного нападения. Да я, в общем-то, и не собиралась, но прикосновение к различным тканям меня успокаивало. Говорят, это влияние второй сущности, которая находит себе среди всех вещей мира то, что больше всего по душе, собирая свою сокровищницу. Для кого-то это драгоценности, для кого-то книги или антиквариат, а для меня — наряды. Глупо, знаю, но как ни старалась, ничего поделать с этим не могла. Струящийся шелк, нежный бархат, Мягкий кашемир и другие ткани делали меня немного счастливее. Так что, перебирая наряды, я постепенно успокаивалась, возвращая былое расположение духа. Где-то на первом этаже напевала Буля, видимо, что-то делая по дому, поскольку ее голос раздавался то с одной стороны, то с другой, От чего настроение стало стремительно подниматься от показателя ниже плинтусок бывало лучше, резво перескочив отметку средней паршивости. И чего я так распереживалась? Меня прежде никогда не волновало чужое мнение, каким бы оно ни было. Так и сейчас надо просто слушать, наблюдать, запоминать и делать выводы, на основании которых принимать собственные решения. Улыбнувшись своему отражению в зеркале, я вытянула из сундука золотистое платье, напомнившее мне теплое лето и яркое солнце, намереваясь переодеться, чтобы окончательно развеять сумрак этого зимнего дня, но замерла на полпути к Ширме, не понимая, что именно меня насторожило, пока звенящая тишина, давящая на уши, не стала подсказкой. Задорное пение домовухи, поднимавшее настроение последние полчаса, оборвалось слишком уж внезапно, чтобы иметь естественные причины а последующий глухой стук и вовсе заставил забыть о платье и метнуться к двери.